Глава десятая Женщина лет тридцати, бледная кожа, стройная, с хорошей фигурой, длинными каштановыми волосами и необычно острыми чертами лица. К несчастью, смерть сильно их исказила. Два помощника шерифа из округа Самтор соорудили полог, закрыв тело, и стояли рядом с Пайн, глядя на него. Один из них лет двадцати пяти был высоким и жилистым. Взглянув на его бледное лицо, Пайн поняла, что это первое убийство, которое он видит. Его напарнику было за сорок, но он выглядел ничуть не лучше. «Вы будете вести расследование?» – спросила Пайн. Мужчина постарше покачал головой. «Нет, мы лишь охраняем место преступления. Делом будет заниматься следственный отдел. Вероятно, привлекут агентов ФБР с Джорджии». Пайн уже успела показать им свой значок и документы. Пожилая женщина, обнаружившая тело, сидела на скамейке, ее отчаянно трясло, и она никак не могла прийти в себя. Пайн попыталась ее успокоить, но у нее не получилось. Появились зрители, и помощники шерифа быстро окружили место преступления желтой лентой. — Что на ней надето? — спросил более молодой помощник шерифа. Пайн обратила на это внимание, как только увидела тело. «Вуаль», — сказала она, — «похожа на свадебную фату». «Свадебная фата? Проклятие! И что это может означать?» — спросил помощник шерифа, который был старше. «Ничего хорошего», — подумала Пайн. Когда они вышли из-за экрана, подкатил древний седан «Краун Виктория», и из него вышел мужчина, которому было уже под 60. Шесть футов, дородный, редеющие седые волосы, массивная челюсть, одет в мешковатый костюм, мятую рубашку. Галстук сполз в сторону, но взгляд оставался холодным и внимательным, и он вел себя со спокойной уверенностью. Он подошел и представился, сказав, что его зовут Макс Уоллис, и он из отдела расследований штата Джорджия. Он кивнул, здороваясь с помощниками шерифа. «Я осмотрю тело», — он перевел взгляд на Пайн. «Это вы нашли жертву?» — спросил он. Она указала на сидевшую на скамейке пожилую женщину. «Я оказалась здесь второй», — сообщила ему Пайн. «Я бы хотел с вами поговорить», — сказал Волис. «Она из ФБР, сэр», — доложил помощник шерифа, который был старше. Казалось, Воллес получил пощечину. «Не понял», – переспросил он. Пайн показала ему значок и документы. «Я проездом», – сказала она. «Когда-то тут жила, услышала крики и сразу сюда прибежала». Некоторое время Волис изучал ее документы, периодически поднимая вверх брови. «Ладно, только никуда не уходите». Он подошел к пожилой женщине и сел рядом на скамейку. Пайн наблюдала, как он с ней разговаривает, протянул бумажные платки, когда она начала всхлипывать, потом взял за руку и погладил по плечу, успокаивая. «Хорошая техника», — подумала Пайн. «Он успокаивает свидетельницу, дает ей возможность прийти в себя, чтобы она смогла более внятно изложить то, что видела». Наконец, Волис встал, вернулся к помощникам шерифа и приказал им отвезти женщину домой. Они уже успели собрать вещи, выпавшие из ее сумочки. Более молодой уехал с женщиной, второй остался охранять место преступления. «Вам удалось узнать у нее что-то полезное?» – спросила Пайн. Волис полистал блокнот. «На самом деле нет», – ответил он. Она заметила тело, запаниковала и выронила сумочку но ничего не видела и не слышала. И она не знакома с жертвой. «В таком маленьком городке люди должны знать друг друга», заметила Паин. «Вероятно, она не отсюда». «Криминалисты будут здесь минуту на минуту», сказал Воллис. «Не исключено, что при жертве есть документы». «Сомневаюсь». «Почему вы так считаете?» «У нее нет ни сумочки, ни кошелька. Ее уложили в определенную позу. Тот, кто это сделал... Тщательно все спланировал. Не думаю, что убийца оставил при ней документы. Преступник мог так поступить только в том случае, если хотел, чтобы мы узнали, кто она такая. Поин посмотрела на часы. Прошло 40 минут с того момента, как я оказалась на месте преступления. Пожилая женщина опередила меня на пару минут. Значит, тот, кто оставил ее здесь, давно ушел. Когда я появилась, было темно. Это дальний конец главной улицы, и тут растут деревья. Вы не думаете, что он принес жертву на руках? Более вероятно, что он привез ее на машине. Все магазины вокруг закрыты. В другом конце улицы освещение заметно лучше. Из чего следует, что убийца знает это место? Было бы интересно выяснить время смерти. Почему? Я не думаю, что ее убили здесь. Как только я появилась, то сразу осмотрела все вокруг. Прислушалась к шуму, к тому, что происходит рядом. Ничего. Я думаю, ее убили в другом месте. Потом убийца оставил тут жертву, чтобы кто-нибудь ее нашел. Такое впечатление, что вы уже занимались подобными делами. Верно. И вы здесь проездом? Ну, более или менее. Он немного подумал. У меня такое ощущение, что вы не против немного поработать. А я могу? В нашем отделении много хороших людей с опытом, но мы в сельской части Джорджии, и наши ресурсы растянуты на большие площади. Я не настолько горд, чтобы отказаться от помощи эксперта, когда он так удачно оказывается рядом. Пайн посмотрела на экран. «Хорошо, но я должна вам кое-что сообщить», — сказала она. «Что?» «Вы и сами это увидите. Но убийца надел на жертву свадебную фату». «Свадебную фату?» «Да». «А откуда вам знать, что она не сама это сделала?» «Ей под тридцать. Одета в дорогие джинсы, свитер из кашемира, замшевый пиджак и низкие сапожки из крокодиловой кожи. Она никак не могла ходить в таком наряде и в фате, которая кажется мне старинной, гораздо старше, чем убитая женщина». Воля поскреб заросшую щетиной щеку. «Значит, фата имеет для убийцы особое значение? Что-то символизирует?» «Сцена тщательно выстроена. Здесь все имеет значение. Все указывает на то, что убийца провел специальную церемонию». «Хорошо. И каковы ваши предварительные выводы?» «В одном я совершенно уверена». «В чем же?» «Не думаю, что мы видим его работу в последний раз».